ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ Данте и Вергилий приходят к вратам ада и видят на них зловещую надпись «Оставьте здесь надежду навсегда». Страха овладевает Данте, но, ободренный своим спутником, он спускается в бездну ада. Навстречу ему во мраке несутся плач, вой, крики и вздохи, и он начинает плакать. Вергилий объясняет ему, что место, куда они вошли, является преддверием ада, и в нем томятся в вечном мраке души трусов и вообще людей ничтожных, а также ангелы, которые во время борьбы дьявола с Господом не соблюли верности Творцу и вместе с тем не присоединились к полчищам его врага. Оба поэта подходят затем к адской реке Ахерон, Через нее в своей ладье перевозит души грешников старик Харон. Он отказывается принять Данте и Вергилия в ладью, несмотря на слова Вергилия, говорящего, что Данте не сходит в ад по повелению свыше. И согнав в свой чел души грешников, сыплящиеся в него, как листья, сорванные осенней бурей, отплывает. Подымается ужасный грохот, вихрь, Блистает молния, и Данте падает в беспамятстве. За мною путь к обители печальной, За мною те, кто мукам осужден, За мною край, где вечный плач и стон. Создание я любви первоначальной И правосудной мудрости Творца — И в вечности пробуду без конца Я, как и все, что в мире безначально. Кто б ни были входящие сюда, Оставьте здесь надежду навсегда. Написаны над адскими вратами, Зловещими черными чертами виднелись те грозные слова. И молвил я, значение их ужасно!» И отвечал мой спутник и глава, «Откинь боязнь и не страшись напрасно. Приблизимся». За эту чертой обитель душ, сознаний лишенных и вечному безумию обреченных. И руку мне подавшись с добротой, Он ввел меня во тьму глубокой бездны, Где небосвод зловещий и беззвездный Был воплями и криком оглашен. Заплакал я печалью поражен. Рыдания, исполненные муки и ярости, Речей безумных звуки и всплески рук, Тяжелый топот ног сливалось все, Крутилось, как песок, Вздымаемый порывом вихря диким. Охваченный смятением великим, Воскликнул я, скажи, учитель мой, Но кто же те, чьи вижу я страдания? Ответил он. Влачат существование такое те, Кто, живший на земле, Был порицанью чужд и похвале. Печальный род. Союзников ничтожных нашли они меж ангелов безбожных, которые Творцу не изменив, но верности в душе не сохранив, лишь о себе имели попеченье. Не приняли к себе их небеса, дабы небес чистейшая краса не омрачилась тенью преступления, и самый ад отвергнул их в презрении. Но я сказал... Учитель, тяжкий стон несется к нам сюда со всех сторон. Исторгнут он мучениями какими? Все объясню на это, — молвил он. Утрачено бесповоротно ими надежда смерть вторичную найти. И худшие им легче бы снести. Их след исчез, подобно волнам дыма. отвергнуты они неумолимо и милостью господней судом караемы презрением и стыдом взгляни на них и позабудь их мимо вдруг с я увидел пред собой что в воздухе неслось неудержимо и сон людей за ним неутомимо бежал во след несметную толпой Дивился я, что сенью гробовой поглощено живых людей так много. Среди людей, бежавших той дорогой, немедленно я одного признал. И с трусости высоким отречением себя навек преступный запятнал. В тех призраках, охваченных смятением, несчастный род узнать я сразу мог, которым ад гнушается и бог». Язвимые слепнее мух роями, Внушали страх ноги их тела. По лицам их струилась кровь ручьями, и с жгучими смешавшись слезами, немедля пожираема была Кишащими у самых ног червями. И тут же я заметил вдалеке, насколько мог при слабом видеть свете, Толпу людей, теснившихся к реке. И молвил я, Но кто же люди эти? Зачем спешат к отплытию они? Прошу тебя, наставник, объясни. Узнаешь это, — было мне ответом. Когда со мной минуешь, Ахирон. И к берегу крутому за поэтом Я двинулся безмолвен и смущен. Там, по реке, бежавшей без журчанья, Навстречу плыл в ладье своей старик. И молвил он безжалостенный дик, — О горе вам, погибшие создания! Не думайте увидеть дня сиянье! В моем краю царит повсюду ночь, И жгучий зной сменяет холод лютый. А ты живой! «Беги от мертвых прочь! Меж призраков не минуты!» И, увидав, что молча я стою, прибавил он, «Ищи себе ладью иную ты, чтоб волны Ахерона в ней переплыть!» Но грозный гнев Харона сумел смягчить мой мудрый проводник. Промолвил он, «Не прикословь, старик!» Есть высшее на это повеление, Ему повиноваться ты привык. И, укротив свирепое волнение, Седой хорон смирился в тот же миг, В очах его орбиты окруженных Багровую угас безумный гнев. Но сон мы душ, ногих истомленных, Услышали ответ, а свирепев. и яростно заскрежетав зубами, презренно осыпали хулами Всевышнего Творца и Бытие, родителей своих, места и время рождения их, от семени их семя, и с миром всем рождение свое. Затем они столпились со стоном, на берегу которого нельзя избегнуть тем, кем правая стезя покинута. и демонам хороном сгоняемый при помощи весла, они в ладью, как листья без числа, развеянные бурею, валились, как соколы, что в небесах кружились, покуда их не отозвал назад призывный клич, так поспешала в ад за тенью тень Адама поколенья. Пока ладья... Скрывалась в отдалении, дабы к стране отчаянья пристать. На берегу стекалась и опять толпа теней, И молвил благосклонно учитель мой, — О, милый сын, узнай! Всех во грехе умерших неуклонно Господень суд сгоняет в этот край. И самый страх в желании обращает Узнать скорей грозящий ему дел. Переступить таинственный предел Всем праведным Всевышний воспрещает. Вот почему разгневался Харон. Умолк поэт. Едва кончил он, как царство тьмы Заколебалось силой, что вызывает ныне на челе холодный пот. В долине слез унылый промчался вихрь, и молнии во мгле блеснули вдруг, как пламень красноватый. И я упал, как будто сном объятый.